Так вот, родился однажды на свет молодой слон. интересно! Чрезвычайно любознательный, который постоянно задавал вопросы обо всем, что он видел вокруг. «Почему?» «Этот дитя-слон, а попросту говоря, почему? слоненок, жил в Африке. И вся а -а -а Африка не могла а -а -а утолить его детского любопытства». «Почему?» «Ну и братик нам достался». «И не говори, брат». «Ай!»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 Вот я тебе задам Вот тебе, вот тебе Началось вот вот вот вот Да почему, Калса? его высокая тетка Страусиха За это легала его своей худой, но крепкой лапой вот вот вот вот И тяслон спрашивал своего длинного дядю Жирафу А вот я бы не стал приставать к дяде-жирафе, глупый братишка. Добрый длинный дядя-жирафа, а почему у тебя шкура с пятна? Ты запачкался? Противный мальчишка, вот я тебя. Спрашивал дядю-жирафа.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 И все-таки дитя-слон, а попросту говоря, слоненок, не переставал спрашивать, и ничто не могло удалить его любопытство. Он спрашивал свою толстую тетку от чего у нее красные глаза. И толстая тетка Гиппопотамиха легала его за это своей толстой-толстой громадной ногой. О! На тебе, на! Только о, солнце о, еще о, в мое болото! Но ты не сказала, почему! почему? Ну и что? что <связывая> Он спрашивал своего волосатого дядю Павиана Отчего Павиан? у дынь такой Дядя вкус? Павиан. Такой, а не иной! А а вот что? Где? А? А а а... Ой, ни секунды покоя от этих глупых детей! А а а? Что? «Отойди от моего баб «А почему?» «Что? А? А, вот тебе!» Волосатый дядя Павиан Пребольно ударял его За это своей волосатой лапой И даже братьям его Доставалось из-за него «За что? Не спрашивай! Еще облетит!» «Хм, несправедливо!»